Эти двое — боевое охранение? — Принуждение. Основная задача у них другая. — Какая? — Контроль твоих контактов. Я решил зайти с другой стороны. — Зачем вы ко мне ехали? — Есть дело. Но он не успел заговорить о деле, потому что подошла Ольга и с тревогой спросила, что тут было. — Да ничего, — сказал я. А почему Мишка и мужики с ружьями бегали? А кто их знает? Показалось, что гусины перелет пошли. А это были просто черки. Они даже ни разу не выстрелили. А где те люди? Уехали. Дали заказ? Нет. Мы не сошлись в цене. И только тут Ольга обратила внимание на полковника Голубкова. «Здравствуйте, дядя Костя. Вы порыбачить приехали?» «Ну, не совсем», — ответил он. У Ольги опустились руки. Опять только и сказала она. «Оля, ты жена офицера», — мягко напомнил Голубков. «Я жена деревенского столяра», — резко возразила Ольга. «И мне это нравится». Он давно не офицер. Его разжаловали и вышвырнули из армии. Голубков покачал головой с седыми, коротко подстриженными волосами. «Нет», — сказал он, — «нет. Русский офицер — это не должность. С нее нельзя разжаловать или уволить. Это призвание». Он подумал и добавил, «А может, правильнее будет сказать». Судьба. Так что за дело? Спросил я, когда Ольга, не то чтобы успокоенная, но привычно смирившаяся, ушла в дом укладывать спать на стену. Голубков ответил мне сразу. Ты последние дни. Ничего подозрительного вокруг себя не замечал. Какие-нибудь новые люди или еще что? Да нет. Ну, кроме этих. — С этими все ясно. — А дело вот какое. Для тебя и всех твоих ребят. — Они, кстати, чем занимаются? — Кто чем? Муха на мотоцикле гоняет, хочет стать профи. Боцман переехал из Калуги, купил квартиру в Москве, обживается. Подбивает нас создать охранное агентство. Артист свой театр организовал, скоро первый спектакль. Мечтает Гамлета сыграть, но пока не рискнул. Ставит Сироно де Бержерака. Это с таким длинным носом. Дуэлянт, поэт. А что? У него, может, и получится. Ну, а док пока не предели. Недавно вернулся со стажировки. Не знаю, чему он научился в полевой хирургии, но похудел килограммов на 10 и даже бросил курить. А я... ну, видите? Значит, всех можно задействовать. «В чем? «Скажу. Только ты, если сможешь, не вскакивай и не ори. Нужно помочь одному человеку взорвать атомную электростанцию». «Где?» «У нас, на Кольском полуострове, Северную АЭС». Я внимательно на него посмотрел. «Это вы так шутите?» Полковник Голубков долго разминал и прикуривал свой космос. «Нет». «И что конкретно мы должны делать?» Спросил я, все еще не веря в реальность происходящего и одновременно понимая, что начальник оперативного отдела УПСМ, одной из самых секретных спецслужб России, непосредственно подчиненной Кремлю, не из тех, у кого есть время для шуток. Полковник, наконец, раскурил сигарету, прислушался к плеску плотвы на отмелях честны, к посвисту крыльев перелетной утиной стаи. Когда-то я прочитал, что за тысяч лет существования человечества в мире было 5414 войн. На самом деле их было гораздо больше. Они не прекращались ни на один день. Не прекращаются и сегодня, только очень мало кто о них знает. Невидимые миру войны. Так вот, что вы должны делать? Повторил он мой вопрос и ответил, «Пока ничего. Ждать. На тебя выйдет человек и предложит себе и твоим ребятам эту работу. Конечно, не в такой прямой форме, не в лоб. Ты поторгуешься, по-настоящему без дураков, как тертый-перетертый наемник, который знает себе цену. Бабки тебя, конечно, интересуют, но и в дурное дело лезть не станешь. В общем, выжмешь из него все по максимуму, И согласишься. После этого будете делать то, что он скажет. «Что это за человек?» «Увидишь. Как я узнаю, что это он?» «Поймешь». «Это тот, кто заказал меня прокачать?» Догадался я. И кто сидел сегодня в зеленой шестерке?» «Да». «Когда он снова появится?» — Скоро. — Эта история, наверное, началась не вчера, — предположил я. — Да, не вчера, — подтвердил полковник Голубков. Для нас она началась в начале марта.